Глава 2 В. Трид чувствовал, что больше терпеть нельзя. Да, он не понимает, почему До поступает так, а не иначе. Он не хочет ничего понимать. Его это не интересует. Откуда ему знать, почему эмоционали ведут себя так, как они себя ведут? А Дуа, к тому же, и ведет себя не так, как они. Она никогда не думает о важном. Она любит смотреть на солнце, а сама рассеивается до того, что свет и пища проходят сквозь нее и объясняет, что так красивее. Но ведь это не важно. Важно есть досыта. И при чем тут красота? Да и вообще, что такое красота? И синтезом она все время что-то придумывает. Один раз даже сказала, «Давайте обсудим, что, собственно, происходит. Мы ведь никогда не говорим и даже не думаем про это». А он твердит одно, «Не мешай ей, Трит, так лучше». Он чересчур уж терпеливый, только и знает, что повторять, «Не надо торопиться, надо подождать, и все будет хорошо». Или говорит, что ему нужно обдумать вопрос. «А что значит «обдумать вопрос»?» Неизвестно. То есть это значит, что он ничего делать не станет. Вот как было тогда с Дуо. Он и сейчас бы еще обдумывал вопрос. А он трид пошел и сказал, что им нужна эмоциональ. Вот как надо. А теперь он говорит, что Дуо надо оставить в покое и ничего не делает. А как же крошка эмоциональ? Самое-самое важное. «Ну ладно, раз он хочет обдумывать вопрос, тогда Трид сам возьмется за дело». И он уже взялся. Пока эти мысли мелькали в его сознании, он все продвигался и продвигался по длинному коридору и только сейчас заметил, какой большой путь уже проделал. «Может, это и есть обдумывать вопрос?» «Нет, он не будет бояться. Он не повернет назад». Трид осторожно огляделся. «Да, это дорога к пещерам жестких. Скоро он поведет по ней своего левенького». Он как-то показал ему эту дорогу. Он не знал, что будет делать, когда доберется туда. Но страха он не чувствовал. Ему нужна крошка эмоциональ, и жесткие позаботиться, чтобы она у него была. Привели же они дуо, когда он попросил. Но только кого просить?» первого жесткого, который ему встретится? Нет, он ведь уже все решил. Он же помнит имя. Он скажет его и будет говорить с тем жестким, которого так зовут. И он помнит не только имя. Он даже помнит, как услышал это имя в первый раз. Это случилось, когда Левенький впервые нарочно изменил свою форму. Какой это был день! «Ун! Скорее!» «Аннис собрался в овал и стал совсем твердым. Сам. Дуа, да посмотри же!» И они примчались. Аннис был у них тогда один. Им ведь столько времени пришлось ждать второго. Они примчались, а левенький как раз уплощился в уголке. Он закручивал края и расползался по своей постельке, словно жидкий. Он сразу ушел, потому что ему было некогда. А Дуа сказала: Ничего, Трид, он сейчас опять это сделает. Они ждали и ждали, но Аннес больше не пожелал овалиться. Трид тогда обиделся, что он не захотел ждать. Он бы его выбронил, но он выглядел таким усталым. Его овоид был весь покрыт морщинками, а он даже не пробовал их разгладить. И Трид встревожился. Случилось что-нибудь плохое, он. Просто у меня был тяжелый день, и боюсь, до следующего синтеза я так и не сумею разобраться с дифференциальными уравнениями. Трид не был уверен, верно ли он запомнил жесткие слова. Во всяком случае, он сказал что-то в этом роде. Он все время говорил жесткие слова. Ты хочешь синтезироваться сейчас? ничего не выйдет. Я как раз видел, что Дуа отправилась на поверхность, а ты знаешь, она не любит, чтобы мы уводили ее оттуда. Время терпит. И еще вот что, появился новый жесткий. «Новый жесткий», — повторил Трид без всякого интереса. Ему вообще не нравилось, что он всегда ищет общество жестких. Ни один из рационалов, живущих по соседству, не занимался с таким усердием тем, что он называл образованием. Это было нечестно. Он думает только об образовании. Дуа думает только о том, чтобы бродить одной по поверхности. И никто, кроме Тритта, не думает о Триаде и не заботится о ней. Его зовут Эстолт, сказал он. Эстолт то вдруг стало чуточку интересно. Может быть, потому что он очень старательно настраивался на чувство Уна. Я его еще не видел, но они только о нем и говорят. Глаза Уна уплощились, как бывало всегда, когда он думал о своем. Благодаря ему у них уже есть новое изобретение. А что это такое? Позитронный на... «Ты не поймешь, Трит. Это одна новая вещь, которой обзавелись жесткие. Она революционизирует весь мир». «А что это такое — революционизирует?» «Все станет другим». Трид сразу встревожился. «Не надо, чтобы жесткие все делали другим. Они все сделают лучше. Другое вовсе не обязательно значит плохое». Ну, во всяком случае, это придумал Эстуалт. Он удивительно умен. Такое у меня чувство. А почему он тебе не нравится? Я этого не говорил. Но ты ощущаешься так, словно он тебе не нравится. Ничего подобного, Трит. Просто... Ну, просто... Он засмеялся. Мне завидно. Жесткие настолько умны, что ни один мягкий не может и мечтать с ними сравниться. Но я с этим свыкся, ведь Лостон постоянно повторяет мне, что я удивительно умен. Наверное, он имел в виду для мягкого. А теперь появился Эстуолт, и даже Лостон не помнит себя от восхищения. А я — ничто, пустое место. Трид выпятил переднюю плоскость, чтобы коснуться Уна, чтобы напомнить ему, что он не один. Ун посмотрел на него и улыбнулся. Но все это глупости. Как бы ни были умны жесткие, а Трита ни у одного из них нет. Потом они все-таки отправились искать до. И надо же так случиться. Она как раз кончила свои блуждания и сама спускалась вниз». Синтез получился очень полный, хотя длился всего один день. Триту тогда было не до синтезов. Он боялся надолго отлучиться от маленького Аниса, хотя за ним, конечно, в это время присматривали другие пистуны. После этого он время от времени упоминал про Эстуолда. Только он всегда называл его просто «новый», даже когда прошло уже много дней. Сам он его еще ни разу не видел. «Мне кажется, я его бессознательно избегаю», — сказал он как-то, когда с ним была Дуа. «Потому что он слишком хорошо осведомлен о новом изобретении. Я не люблю получать готовые сведения. Гораздо интереснее самому все узнавать». «Про позитронный насос?» — спросила тогда Дуа. «Еще одна ее странность», — с раздражением подумал Трид. Дуа умела выговаривать жесткие слова не хуже самого Уна, а эмоционали это не полагается. И Трид решил спросить Эстуолда. Ведь Ун говорил, что он удивительно умный. А раз Ун его не видал, Эстуолд уже не сможет сказать. Я обсудил это с Уном, Трид, ты напрасно беспокоишься. Все почему-то считают, что говорить с рационалом значит говорить с триадой, а на пистунов никто даже внимания не обращает. Но уж теперь придется все-таки обратить. Он уже двигался внутри жестких пещер, и вдруг его поразила странность всего того, что было вокруг. Он не видел ничего привычного. Все здесь было чужим, неправильным и пугало своей непонятностью но он подумал, что ему надо поговорить с Эстуолдом, и страх уменьшился. «Мне нужна крошка-серединка», — повторил он про себя, и собрался силами настолько, что смог двигаться дальше. В конце концов он увидел жесткого. Только одного. Он что-то делал. Нагибался над чем-то и что-то делал. Он однажды сказал ему, что жесткие всегда работают над своими... «Ну, над этими». Трид не помнил, над чем, да и помнить не хотел. Он приблизился к жесткому ровным движениям и остановился. «Жесткий Ру», — сказал он. Жесткий посмотрел на него, и воздух между ними завибрировал. Трид вспомнил, как он рассказывал, что воздух всегда вибрирует, когда жесткие говорят между собой — Но тут жесткий, словно бы наконец, увидел Тритта по-настоящему и сказал: Да, это же правый. Что ты тут делаешь? Ты привел своего левого? Разве семестр начинается сегодня? Трит не старался понять, о чем говорит жесткий. Он спросил: Где я могу найти Эстуолда, руководитель? Кого кого? Эстуолда». Жесткий долго молчал, а потом сказал, «А какое у тебя дело к Эстуолду, правый?» Трит упрямо посмотрел на него. «Мне надо поговорить с ним об очень важном. Вы и есть Эстуолд, жесткий ру?» «Нет». «А как тебя зовут, правый?» «Трит, жесткий ру а, -а, -а. Ты ведь правый в триаде Уна? Да. Голос Жесткого словно стал мягче. Боюсь, ты сейчас не сможешь повидать Эстуолда. Его тут нет. Но, может быть, ты захочешь поговорить с кем-нибудь другим? Трид молчал, не зная, что ответить. Тогда Жесткий сказал, возвращайся домой, поговори с Уном. Он тебе поможет. Ведь так, возвращайся домой, правый. И жесткий отвернулся. Он, казалось, был занят чем-то, что совсем не касалось Трита, и Трит продолжал стоять в нерешительности. Потом он двинулся в другую пещеру, струясь совсем бесшумно. Жесткий даже и не посмотрел в его сторону. Сначала Трит не понимал, почему он свернул именно сюда. Просто он ощущал, что так будет лучше. А потом вдруг все стало ясно. Вокруг была легкая теплота пищи, и незаметно для себя он уже поглощал ее. Трид подумал, что вроде бы он и не был голоден, и все-таки он ест и получает от этого удовольствие. Солнца нигде не было видно. Трид инстинктивно посмотрел вверх, но, конечно, увидел только потолок пещеры. И тут он подумал, что на поверхности такой вкусной пищи ему ни разу пробовать не приходилось. Он с удивлением посмотрел по сторонам и задумался. А потом удивился еще больше тому, что задумался. Он порой раздражал его, задумываясь о множестве вещей, которые не имели никакой важности. И вот теперь он, Трит, вдруг тоже задумался. Но ведь он задумался об очень важной вещи. Внезапно ему стало ясно, до чего она важна. На мгновение весь замерцав, он понял, что не смог бы задуматься, если бы что-то внутри не подсказало ему, насколько это важно. Он сделал все очень быстро, поражаясь собственной храбрости, а затем отправился обратно. Поравнявшись с жестким, с тем, которого он спрашивал про Эстуолда. Он сказал, «Я возвращаюсь домой, жесткий Ру». Жесткий ответил что-то невнятное. Он по-прежнему делал что-то, наклонялся над чем-то, занимался глупостями и не замечал самого важного. «Если жесткие действительно так могущественны и умны», подумал Трит, «то как же они могут быть такими глупыми?»